Глава 18. Флоранс. Ночью Флоранс никак не могла уснуть. Мешало острое чувство вины. Это ведь она настояла, чтобы Томаса спрятали в их доме и тем самым вынудила сестер рисковать. Беспокойство не улеглось в ней и сейчас, когда она одна бродила по лесу, не находя утешения. В детстве сестры часто не брали ее в свои игры, и тогда желанным спутником для нее становилось воображение. Ее волшебный внутренний мир служил утешением и дарил радость, однако сейчас туда все настойчивее вламывалась реальность. Долго ли еще она сможет сохранять веру в доброту мира, когда вокруг творится столько зла? Раненые солдаты, ночные взрывы, Элиза, которая принимала все большее участие в делах сопротивления и которая до сих пор не вернулась. Флоранс уже не знала, что и думать. Но хорошее и плохое есть в каждом человеке, Нацисты были причиной стольких бед. Они запугивали местных жителей, заставляя подчиняться. Однако внешнее подчинение еще не означало, что все с ними соглашались. Флоранс свернула с дорожки и пошла вдоль луга, где по краю росли белесые кусты молочая. А затем двинулась через высокую траву к полянке для пикников. Сегодня в лесу стояла какая-то особенная тишина, нарушаемая лишь ее шагами и легким шелестом листвы на ветру. С тех пор, как они здесь поселились, Флоранс полюбила это пятнистое пространство в самом сердце леса, особенно летом, когда в жару оно дарило прохладу. Но даже зимой, когда холод сковывал землю, а под ногами хрустели покрытые инеем травы, полянка восстанавливала ей силы. Флоранс ощущала, что слышит в деревьях. Она стала вслушиваться, но ничего не услышала. Флоранс сделала вторую попытку, и снова неудача. Это ее опечалило. С началом войны слишком многое ушло, и вдруг где-то закуковала одинокая кукушка. Флоранс огляделась по сторонам, а лес, тоже услышав кукование, стал отвечать. Заскрипели и затрещали ветви, еще громче зашелестели травы, с ветки на ветку запорхали дятлы и дрозды. Флоранс подняла голову, И подставила лицо солнцу, льющемуся в просветы между листвой. Она негромко запела, глядя себе под ноги, стараясь не наступать на цветы, в особенности на розово-пурпурные дикие орхидеи, росшие только в глубине леса. Разуму и тело Флоранс немного расслабились, и внутри появился небольшой пузырь счастья. Раскинув руки, Флоранс закружилась на месте. Так продолжалось, пока не закружилась голова, и ее начало качать. Тогда-то она и увидела молодого человека, наблюдавшего за ней из-под деревьев. «Антон?» «Вот уж не ожидала вас снова увидеть». «Здравствуйте, Флоранс». Он подошел к ней и протянул руку, помогая ей удержаться на ногах. «Решил вот прогуляться». «Интересно, много ли он знал о жизни ее и сестер?» Флоранс стала зябка от страха. «Нет, Антон никак не мог знать про Томаса и Джека». Но парень смотрел в сторону. Наверное, и ему хватало своих сложностей. Шумно сглотнув, Антон вновь повернул голову к Флоранс. «Я знаю, времена сейчас трудные». «Трудные?» — усмехнулась она. «Это еще мягко сказано». Он провел ладонью по своим коротким светлым волосам. Вид у него был крайне смущенный. «Простите меня, пожалуйста», — я сказал, не подумав. «Видите ли, я имел в виду...» Словом, когда мы случайно встретились опять... Может, вы составите мне компанию на прогулке к реке? Вы предлагаете дружить, невзирая на войну? Антон посмотрел на нее ясными синими глазами и молча кивнул. Оценив его скромность и искренность, Флоранс согласилась. Он так по-детски обрадовался, что этот молчаливый ответ согрел ей сердце. Вы даже не представляете, как я счастлив. Спасибо. Он поднял с травы рюкзак. Я захватил пиво и багет. С сыром? Конечно. «Как же вы успели так хорошо узнать мои вкусы?» «Антон?» — помолчав, спросила она. «Да, Флоранс». «Сколько вам лет? Поначалу вы мне показались старше, а сейчас, я думаю, мы с вами ровесники. Мне двадцать». «В таком случае я на два года старше вас», — улыбнулась Флоранс. «Это имеет значение?» «Нет, конечно. Значит, мы друзья?» Чувствовалось, Антон обрадовался. Его щеки слегка покраснели. Через несколько минут выражение его лица стало предельно серьезным. «Я хочу извиниться». «Вы уже извинялись?» «Нет, я хочу...» Он подыскивал слова, глядя то себе под ноги, то вверх. Наконец, его взгляд остановился на Флоранс. «Я хочу извиниться за то, что мои соотечественники сделали и делают с вашей страной». «Ох, Антон!» Только и могла произнести она, закусывая губу. Я оказался здесь не по собственному выбору, поскольку, помимо родного немецкого, я хорошо владею французским и английским. Военное начальство решило, что я им полезнее как переводчик. Я вовсе не трус, но я бы не смог взять в руки оружие и воевать за их. Надеюсь, вы это оцените. Я вас понимаю. Они ненадолго замолчали. Вы живете с сестрами? спросил Антон. Откуда вы знаете? «Вы мне говорили в нашу первую встречу, правда, не сказали, сколько у вас сестер. Мне представляется, у вас их целый выводок, и все блондинки, как вы». «Говорить ему или нет?» «У меня всего две сестры», — после недолгого колебания сказала Флоранс. «Элен и Элиза». «Но светлые волосы только у меня. Элен работает медсестрой, а у Элизы свое кафе. Мы все очень отличаемся». «Сестры зовут меня маленькой ведьмой». «А вы себя ощущаете ею?» «Маленькой ведьмой?» Его глаза сверкнули. «Возможно». Раз мы заговорили об этом, я всегда был неравнодушен к ведьмам. Флоранс засмеялась. Антон тоже засмеялся и на мгновение. Быть может, всего на мгновение. Она забыла обо всех тревогах и просто наслаждалась обществом этого парня. Такие моменты, когда люди поднимались над ужасами войны, Когда в них ощущалась простая объединяющая человечность, такие моменты восстанавливали ее веру. Она не вправе забывать, что любовь сильнее страха, сильнее ненависти и разделения. Я очень рада, что мы вот так познакомились. Флоранс протянула ему руку. Тогда давайте прогуляемся по реке. Не знаю, можно ли нанять Габару, если вам нравится кататься по воде, но мы все-таки поспрашиваем, и, быть может, в понедельник нам повезет. «А как же ваша работа?» «Я всегда могу взять выходной день», — улыбнулся он. Флоранс никогда не плавала на габарах, но знала, что так называются плоскодонные лодки. Прежде они хорошо применялись для перевозки грузов по рекам Перегора, но с развитием железных и шоссейных дорог почти исчезли. Однако вино с виноградников в долине Дордони еще и сейчас перевозили этим старомодным способом. «Я бы с удовольствием» призналась Флоранс. «Только не знаю, получится ли с наймом лодки. До войны у нас было каноэ, мы с Элизой гребли. Плыть по реке замечательно, хотя и страшновато. Зато можно увидеть все местные шато». «Так давайте попытаем счастье», — улыбнувшись ей, предложил Антон.